Глава 17 Милана. В первые минуты нашего полета я сосредоточена на своих ощущениях. Дух захватывает от ощущения опасности, а потом все перекрывает шикарный вид, открывающийся сверху. Я перевожу взгляд на Саида, чтобы посмотреть на его реакцию, но он, честно говоря, выглядит так, словно ему глубоко на все наплевать. Сидит, выпрямившись, и смотрит куда-то в одну точку перед собой. Сначала я возмущаюсь, а потом, присмотревшись внимательнее, замечаю, что он как-то побледнел, а руки сжал в кулаки до побелевших костяшек пальцев. Неужели Саид боится высоты? Посещает меня догадка, но он ведь уже подтвердил, что не боится, да и на самолете вел себя спокойно. Тем не менее, мой муж бледнеет все больше. И я начинаю беспокоиться за него, вместо того, чтобы наслаждаться долгожданным полетом. Я кладу руку на его предплечье, поглаживая в успокаивающем жесте, и он переводит свой взгляд на меня, явно притворяясь бодрым. Мужчины, что с них взять? Никогда не признают, что чего-то боятся. А мой бедолага, того и гляди, сейчас сознание от страха потеряет. Остается мне самой решить эту проблему – Так что я показываю пилоту знаком, чтобы снижался, как и было сказано в инструктаже перед полетом. Продолжая сжимать руку Кена, я наслаждаюсь последними минутами высоко в воздухе и, когда мы приземляемся, через несколько минут, стараюсь не смотреть ему в лицо, чтобы не почувствовал себя неловко. Бедненький, если его стошнит, то он такого унижения точно не переживет. «Говори уже!» Бурчит он, когда мы идем в комнату ожидания, чтобы перевести дух, прежде чем ехать обратно в отель, взяв по бутылке холодной воды. Что говорить? Пытаюсь я сделать вид, что ничего не заметила. Открываю свою бутылку и делаю пару глотков. Потом начинаю осматриваться. Комната небольшая, и кроме нас в ней никого нет. Ни одной шутки о том, что Саид Асхабович испугался? С весельем усмехается он. Кент совершенно не выглядит хмурым или злым. Чудеса, да и только. Глупо смеяться над тем, что человек не может контролировать. Вздыхаю я и, решив как-то отвлечь его, падаю ему на колени, целуя в колючую щеку. С каких то опор ты стала такой понимающей и чуткой? Устраивает он меня поудобнее и откидывает мой высокий хвост за спину. Я вообще-то всегда была такой. Бью его легонько по плечу. «Это ты видишь во мне лишь клоуна». «Буду исправляться», — шепчет он мне на ухо, и я понимаю, что мысли у Кена явно утекли не в том направлении. Мужчина глубоко вдыхает у моего виска, втягивая в себя мой запах, и начинает осыпать поцелуями мое ушко, плавно переходя к линии нижней челюсти. «Что ты делаешь?» — сжимаю я ткань его рубашки, Ощущения такие приятные, что не хватает сил оттолкнуть его и встать. А надо бы, ведь в комнату в любой момент могут войти. Получаю свое лекарство от пережитого стресса. Давай ты получишь его в отеле, а не здесь. Нахожу в себе силы призвать его к разуму. Что, даже не поцелуешь меня после того, как заставила пройти через такой ужас? Пытается он надавить на жалость, игриво кусая меня за нижнюю губу. «Я заставила. Нет предела моему возмущению. У тебя что, язык отсох бы сказать, что ты не выносишь высоту? Какие же вы мужчины! Какие?» Откровенно посмеивается он, щипая меня за бок. «Глупые! Держитесь за свою гордость! Вот, и вообще!» Но Кен не дает мне договорить, со смешком накрывает мои губы своими, поцелуй на удивление выходит нежным, я бы даже сказала невесомым. Саид словно ласкает мои губы, обхватив рукой за затылок, что не свойственно ему, ведь за прошедшие два дня он был жадным и нетерпеливым. «Кажется, у меня появился новый способ заставить тебя замолчать», ухмыляется негодяй, разрывая наш контакт и подмигивая мне. «Пошли!» Накормлю тебя, ставит он меня на ноги и тащит вон, а я, как последняя дурочка, иду следом, даже не отвечая на его подколку. Хочу накупить всем подарков, говорю я как-то вечером, когда мы лежим в кровати в объятиях друг друга. Даже не верится, что мы уезжаем уже послезавтра. Ты была так занята покупками для себя, что до последнего момента не подумала о подарках, смеется он надо мной, за что получает кулачком в плечо. «Эй!» «Ладно, сходим завтра», – соглашается Саид, продолжая перебирать мои влажные после душа волосы. «Хотя провести весь день в торговом центре – то еще испытание. Тем более с тобой, мой сумасшедший шапоголик, подтрунивает он надо мной, но я не обижаюсь. Трудно обижаться, когда он так близко, да еще и начинает массировать кожу головы своими искусными пальцами. «Я так соскучилась по дому». Вздыхаю я, немного поворачиваясь и утыкаясь лицом ему в плечо. «Хочу мамины манты!» Находит вдруг такая тоска, что хоть вой. Я еще никогда так надолго не расставалась с родителями и чувствовала себя в последние два дня ужасно разбитой. «Тут не могу с тобой не согласиться. Я тоже хочу!» Усмехается Кен, переходя на мою шею и плечи. «Кто бы мог подумать, что этот злый день окажется таким тактильным!» Я не сразу поняла, что Саид все время трогает меня. Неважно, будь то прелюдия или просто совместный просмотр фильма, муж словно не может держать свои руки при себе, что мне безумно нравится. Честно говоря, такая резкая смена в его настроении, в его отношении ко мне не может не настораживать. Но я позволяю себе наслаждаться настоящим, не думая о том, что он может просто развлекаться таким образом» хорошо проводя время на отдыхе, раз уж я оказалась под рукой. Не хочется думать, что Саид такой коварный, но на всякий случай я держу эту мысль в голове, чтобы потом быть готовой к тому, что мое сердце снова могут разбить. Так и знала, что они тебе понравились. Зачем же себя, как бедный мальчик, которого заставили насильно есть? Кусаю его за плечо. «Эй, за что?» – дергается он. — За вредность, Саид Асхабович! — ехидно заявляю я, но укус целую, за что тут же получаю небольшой стон, вырывающийся из его горла. — Ну да ладно, я так и быть прощаю тебя. — Какое великодушие! — Попрошу маму приготовить их к нашему приезду. Лила предлагает устроить в тот же день первый визит в дом тестя. Быстренько разделаемся с этой традицией и будем спокойны. «Зачем оттягивать твой визит? Аслан тоже считает, что так будет проще всего, ведь я не могу поехать к ним ночевать, пока ты официально не предстанешь перед ними в качестве их зятя». Начинаю я разговор на тему, про которую совершенно забыла. Саид почему-то застывает и даже прекращает свои поглаживания. «Что?» Поднимаю взгляд на его потерявшее всякое выражение лицо, но он лишь качает головой. «Ничего». «Это и правда удобно. Надо будет попросить Аслана все подготовить, потому что сам я не успею. А раз завтра мы идем за подарками, то сейчас ложись-ка ты уже спать, болтушка». «Ага, можно подумать, я одна тут болтаю. Тут же расслабляюсь я, но выключаю торшер, поудобнее устраиваясь на подушке, потому что спать на жестком плече мужа не так удобно». Хотя я и представляла не раз этот момент, когда смотрела всякие романтичные фильмы до замужества. «Как думаешь, девочкам понравится?» Показываю я мужу музыкальную шкатулку, которую отыскала в сувенирном магазинчике. «Лили точно понравится. Она говорила, что у нее была такая в детстве. Продолжая рассматривать фигурки, лежащие на полке и не замечая выражения моего лица», — говорит Саид. «Это первый раз, когда он упоминает Лилу сам». Причем так, с намеком на их прошлые отношения. Я просто застываю на месте, не зная, как на это реагировать. Мне вдруг становится так обидно. Хорошо, возьмем тогда шкатулку ей. Пытаясь не показывать своего состояния, говорю я. Вот это точно понравится Аслану. Подходит под тематику магазина, поставит его на своем рабочем столе. Выбрав фигуру верблюда, улыбается он мне. «Отлично! Остались девочки!» – отвожу я взгляд и, как могу, пытаюсь выкинуть глупые мысли из головы. «Подарки своим родным я уже купила. Осталась только семья Саида, а она состоит лишь из брата до да племянниц. Покупать что-то дальним родственникам не вижу смысла, поэтому заканчиваем мы быстрее, чем я думала. Поверить не могу, что управились за полдня», – словно читая мои мысли, говорит Саид. «Последний вечер здесь, Милана. Куда хочешь пойти?» «На фонтаны, а потом в наш любимый ресторан», – говорю я, не позволяя глупой ревности к Лиле испортить себе настроение. «Мы едем обратно в отель, и я провожу целый час, упаковывая чемоданы. Хорошо, хоть Саид способен сам собраться, не строя из себя беспомощного в быту мужчину, а то еще дольше провозилось бы». Оставляю в шкафу только пару вещей на завтра, до да платья, которое я планирую надеть вечером. Так как это официально последний вечер нашего медового месяца, я хочу сделать его особенным. Оденься в черное, говорю я Саиду, прежде чем исчезнуть в ванной, где провожу час, накручивая волосы в легкие кудри и делая макияж. Закончив... Надеваю платье французской длины золотисто-бежевого цвета с гофрированной волной, идущей наискосок от декольте до самого подола. Это не просто какое-то там платье, это самый шикарный наряд, который я приобрела здесь, и мне хочется выгулить его именно сегодня». Свои волосы я частично собираю, оставляя большинство кудрей свободно распущенными по спине. И закрепляю заколками, сочетающимися с золотистыми босоножками и браслетами, которые я подобрала в качестве аксессуара. Пожалуй, сегодня я выгляжу даже лучше, чем в тот раз, когда Саид потерял дар речи, увидев меня при полном параде. Интересно, какой будет его реакция сегодня? Выхожу из спальни и сразу нахожу его взглядом. Мой муж сидит в кресле с телефоном в руке, одетый в черные брюки и рубашку свободного кроя с широкими рукавами до локтей. У меня просто дыхание перехватывает от его привлекательности, потому что он не просто красивый мужчина. У него есть стиль и харизма, что я ценю в людях, хотя и говорила всегда, что мужчина не должен быть таким очевидно красивым. «Я готова», – говорю я с легким придыханием, и когда он поднимает взгляд – Чувствую в груди вспышку триумфа, потому что Саид выглядит таким же ошеломленным, как и несколько дней назад. «Ух ты!» – выдыхает он, осматривая меня с ног до головы. Я не могу отказать себе в желании покрутиться, кокетливо глядя на него из-под ресниц. Не слишком нарядно? «Эм, -э нет», – откашливается он, доставляя мне удовольствие своей реакции. «Очень красиво. Тогда пойдем». Да, растерянно моргает Кен, а потом словно приходит в себя и начинает решительно надвигаться на меня. У тебя помада смывающаяся? Да, уже подозревая, к чему он клонит, отвечаю я. Но это не значит, что ты можешь портить мой макияж, Саид. Никаких тебе поцелуев, пока не вернемся в номер после нашего последнего вечера в городе. Понял? Ты сделала это мне на зло, стонет он, впиваясь губами в мою шею. Я ахаю от неожиданности и толкаю его в грудь. «Держи себя в руках!» «Я бы предпочел, чтобы ты держала меня в руках!» Отпускает он пошлый намек, прежде чем с обреченным видом направиться к двери. «Идем, дразнилка вредная, но имей в виду, что когда мы вернемся, тебе придется заплатить сполна!» «Ой-ей! Напугал кота сосиской! Я, может, и сама не против!»